Часть вторая. Алисиль посмотрел на небо. Он посмотрел в сторону далёкого северного неба и снова пробормотал: "Отступись он. Но что ты можешь ещё здесь сделать? Похоже, кто-то помимо нас хочет внести свои изменения в мир. Да они вступили в контакт с чем-то. В таком случае мы также должны продвигаться. Для нас наша цель..." Однако на этом речь Люсиля оборвалась. поскольку окружающие его люди перестали использовать магию. И одновременно они начали отступать, как будто потеряв всякий интерес к этой битве, ради которой они пришли сюда, они начали отступать. Смотря на это, все он пробормотал. Клаус победил главные силы Империи Рэмрос. Ты действительно так думаешь? Конечно, он так не думал. Было очевидно что-то странное в нынешнем поведении врага. В любом случае, сложившаяся ситуация не была такой, которая требовала бы немедленного отступления. Более того, было очевидно, что сейчас битва шла в пользу врага, поэтому им не было нужды отступать. Несмотря на это, они начали отступать. И не упустив этой возможности, подчинённые Сион начали контратаку. Возле Сиона... «Ваше Величество, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы скрыться!» Его солдаты восклицали нечто такое... А затем начали свои атаки в сторону отступающих солдат Рэмроса. Помимо этого, среди солдат Роландо, перегруппировавшись, маги начали готовить масштабное наступательное заклинание Рагуру. Бесчисленное количество магов, переплетённых друг с другом, образовало гигантский магический круг. Однако даже тогда солдата Рэмроса не защищались, они не реагировали ни на одну атаку. Несмотря на то, что у них должна была быть такая возможность, они сосредоточились только на побеге. Они даже не попытались подготовить заклинание, чтобы противостоять Рагуру. Если Рагуру будет активирован, тогда сотни, тысячи солдат будут уничтожены, и все же они ничего не делали, чтобы защитить себя. Какой в этом смысл? Кто знает. Но, ну, конечно же, это ловушка, ты же понимаешь. А ловушка разве? При этом он посмотрел в сторону бегущих солдат Рамруса, ноль эмоций на их лицах, даже когда их убивали солдаты Роланда. Но их лицах ничего не было, пустое выражение, как будто они пребывали в трансе. Всё было не так, как раньше, а раньше, когда солдаты Рамрса пытались убить Сиона, они действовали так же, как и любой другой обычный человек. Но сейчас они совсем как марионетки. Сказал Сион, глядя на солдата Рамрса, который даже не кричал, когда его убивали. И в этот момент он почувствовал, что мир преобразился. Воздух задрожал, когда изменился цвет ландшафта. Конечно, другие не заметили. В конце концов, это происходило в другом измерении, отличном от мира людей. В невообразимом месте, немного отличающемся от мира, в котором жили люди. Но наверняка Сион почувствовал, как меняется структура мира. Тогда один из её подчинённых воскликнул. «Ваше Величество, мы выиграли битву!» В противоположность своему прежнему тяжёлому состоянию солдаты вскрикнули сильными голосами. Повернувшись к одному из них, Сён заговорил, не теряя дееспособность: "Расследуйте, почему враг внезапно начал отступать". Его подчинённый сразу же ответил: "Похоже, что силы, которыми возглавлял фельдмаршал Клаус Клом, неожиданно атаковали главные силы империи Ремрус. Возможно, это было причиной отступления врага". "Не преследуйте их, отступить". Хотя его подчинённый посмотрел на него с удивлённым выражением лица, Сён проигнорировал его и развернулся на лошади. Хотя, несмотря на это, солдаты не сразу остановились. Он не обратил на это внимания и начал мобилизацию на юг. Кроме того, следуя за ним, Люсиль спросил. «Ты не собираешься продвигаться вперёд? Как ты думаешь?» «Интересно. В любом случае, похоже, что страной Империи Рэмрус не управляет человек. А теперь преследовать их или отступить, что ты выберешь?» Сказал Люсиль. И это был необычайно сложный вопрос. Действия солдата Рэмброса по сути подталкивали армию Роландо преследовать их. Пороще говоря, это были действия, которые предполагали, что их ждёт ловушка. А вот почему это была тревожная ситуация. Он действительно хотел преследовать их. В противном случае, подозревая, что это ловушка, он выбрал бы уйти, а не знал. Если оценивать только боевую ситуацию, то погоня за ними очевидно будет правильным решением. Все он действовал как приманка. В то время как Клаус предпринял неожиданную атаку, такова была ситуация. Если они воспользуются этой возможностью, они смогут одним ударом сокрушить империю Ремрус. Но он сказал, глядя в сторону Лисиля. Я отступлю, Лисиль. Ты всё ещё не снял проклятие, наложенное на тебя. На что последний сделал немного задумчивое выражение лица и произнёс: Даже если ты сделаешь выбор, именно он может быть целью Ремруса. Как хлопотно. Независимо от того, продвигаешься ты вперёд или отступаешь, есть проблема. Так что я подчинюсь твоему решению. С этими словами он исчез. Но тут другие подчинённые пришли с дополнительной информацией. Ваше величество, пришёл ответ от фельдмаршала Клауса Клома. Докладывайте. Когда силы фельдмаршала Клауса Клома начали внезапно атаковать на основные силы империи Ремрус, враг сдался. Кроме того, прибыл посланник из империи Ремрус. И, по-видимому, предложил, чтобы Роланд взял их под свою защиту. Как мы будем реагировать? Все он нахмурился. Всё больше и больше его грызли сомнения. О чём думал Врак? У меня вступаю в сражение, они намеревались попасть под контроль Роланда. Похоже, что монстр по имени Ремрус или как там его, знал о Сионе. Нет, о героях внутри Сиона. В таком случае он также должен знать о секретах силы Сиона. Его сила возрастала с каждым человеком, который сдавал своему. Когда люди, созданные богинями, вступали в контакт с Сионом и становились людьми Альфа, а их внутренняя структура была изменена, сила Сиона в свою очередь умножалась. Другими словами, с предложением, чтобы империя Ремрус стала территорией империи Роланд, сила Сиона должна увеличиться сразу в 10 раз, хотя Ремрус должен был попытаться предотвратить это. Какова его цель? Пробормотался он, оборачиваясь. Штурм солдата Роланда ещё не прекратился, они продолжали убивать солдата Рэмруса, которые пытались сбежать. Смотря на это, он со стоном пробормотал. «Чёрт возьми! Какой подлый враг!» Затем он отдал приказ своему подчинённому. «Прекратите свою атаку!» «Враг сдался!» «Скажи Клаусу, чтобы он оставался в режиме ожидания, где находится!» «Я отправлюсь туда!» Однако не входите в Империю Рамрос, не убивайте врагов, захватывайте их. Не нужно преследовать тех, кто отступает. Битва выиграна, трубите сигнал победы. Он сказал всё сразу. В ответ подчинённый кивнул, а затем распределил обязанности среди окружающих его союзников. И сразу же раздался победный сигнал. Солдаты Рамроса сразу оживились, громко крича, в то же время они прекратили свои атаки. Призыв врагов был отменён. Хотя враг продолжал отступать, солдаты Роланда больше не преследовали их. Убедившись в этом, Сион неподвижно застыл, обдумывая, что он должен теперь делать. Куда он должен отправиться? Глядя на мир, который внезапно преобразился, он обдумывал это. Только что это, вероятно, сделал Рэмрус. Хотя в отношении того, что только что произошло, Сион не знал, было ли это знаком того, что мир изменился в лучшую или худшую сторону. Рэмрус что-то сделал... И кроме того, он пытался заставить Сэона танцевать на его территории. Раздумывая над этим, он молча прищурился, разглядывая северное небо.